Выстроил всех нас старшина и спрашивает, ну, кто хочет посмотреть «Лебединое озеро»? Я молчу. Не хочу смотреть «Лебединое озеро», ибо накануне видел Чапаева. А с Чапаевым вышло так. Старшина спросил, "Желающие посмотреть Чапаева есть? Спрашивает, подумал я, и сделал два шага вперед. Со мной вышло еще несколько человек. Ну, пошли за мной, любители кино, скомандовал старшина. Привели нас на кухню, и мы до ночи чистили картошку.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 то вместо мыло камешек подложит. Любил этот боец играть на мандолине. Сядет где-нибудь в углу и тренькает одну и ту же мелодию, светит смесь. Надоел всем безумно. Однажды сел он, как обычно, в свой уголок, взял мандолину, повел по струнам, а вместо струн оказались нитки. Землянки все засмеялись, а он со злости взял и харахнул мандолину о печку. Ко мне поначалу некоторые относились с иронией,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 Больше всего скучали именно по сладостям и белому хлебу. После того, как на батарее под Сестровецком в торжественной обстановке приняли присягу, мы стали полноправными бойцами. Не верилось, что теперь нам доверят оружие. Ведь, казалось бы, недавно завидовали мне ребята нашего двора, когда я, десятилетний мальчишка, вышел к ним с настоящим ружьем. Во дворе мы часто играли в войну.